Портал «Фантаскоп» представляет Пещера Гриве Автор – Дара Фромкаус Читает Олег Шубин Недалеко от Самары расположены пещеры Гриве. С пелеологами они давно уже изучены и описаны, но по-прежнему привлекают и специалистов, и любителей своей необычайной красотой. Войдя через мрачноватый низкий первый грот и протиснувшись сквозь узкий тоннель, вы оказываетесь в хрустальном гроте. Стены его украшены вкраплениями слюды и сланцев, переливающихся при свете всеми цветами радуги. От хрустального грота путь лежит в колонный зал. Много веков работали силы земли, чтобы превратить обычную пещеру в дивный храм. Витые колонки, сталагмиты, словно вырезанные из драгоценных камней, расположены в причудливом беспорядке. С потолка свисают сталактиты, похожие в полумраке на волшебные светильники, украшающие стены и потолок залы. Если вы сможете оторваться от созерцания этой красоты и пойти дальше, то окажетесь в гроте тысячи озер. Конечно, можно пересчитать, и окажется, что их гораздо меньше, но сама пещера, мерцающая маленькими окошками темных вод, от этого не становится менее красивой. Есть в пещерах фарестия и зал ужасов, Название свое он получил из-за узких глубоких расщелин, в которые легко провалиться в темноте. А эхо в этом зале так причудливо отражается от стен, что вы слышите его то позади себя, а то откуда-то сверху. Пещеры эти открыты для туристов и считаются настолько безопасными, что туда допускаются совершенно неподготовленные люди и даже дети. Может показаться странным, что в самом центре России какое-то место может носить совершенно нерусское название. Но у этого есть своя очень печальная история. В конце XIX века в этих местах располагался полотняный завод. Кому он принадлежал, история умалчивает. Но управляющим был некий Антуан Греве, француз, давно уже поселившийся в России вместе с семьей. У господина Греве было два сына: Антуан младший и Симон, 10 и 12 лет. Молодое поколение Греве свободное от учебы время с увлечением играла с местными детишками в пиратов и казаков-разбойников. Ну и, разумеется, как и всех детей, их привлекали пещеры, где, конечно же, в стародавние времена были зарыты сокровища. А если и не было там никаких сундуков с золотом, все равно под землей должно быть очень интересно. А раз уж взрослые категорически запрещают туда ходить, следовательно, сделать это нужно обязательно. И вот в один прекрасный день, вооружившись мотком веревки, Коробком серных спичек и обмотанными пакли-палками, факелами, Антуан и Симон отправились в путь. Путешествие было запланировано в строжайшем секрете, но когда к вечеру мальчики не вернулись и обеспокоенные родители начали поиски, ребятишки из соседней деревни предположили, что искать юных Томов-Сойеров надо именно в пещерах. Лазали-то туда многие, но, чтобы не попало от взрослых, старались возвращаться засветло. Несколько мужчин всю ночь обшаривали пещеры, но так никого и не нашли. А утром из города прибыла специально экипированная спасательная команда. Мальчиков искали две недели. И вот, когда почти всякая надежда уже была потеряна, в одном из дальних и темных гротов, куда раньше, может, и не забирался никто, спасатели услышали не то жалобные стоны, не то всхлипы. Осторожно спустившись по веревкам, мужчины обнаружили в дальнем углу грота оборванного и грязного мальчишку. Но когда к нему попытались приблизиться, мальчик в ужасе вскочил и бросился бежать куда-то в темноту. Напрасно звали ребенка спасатели. Он уходил от них все дальше и дальше. Когда взрослые осмотрели грот, они обнаружили причину испуга мальчика. На полу лежали останки другого ребенка. По одежде определили, что это был Симон. И, что самое ужасное, останки не были целыми. Трудно сказать, что именно произошло. То ли младший из греве свалился в расщелину и разбился, то ли просто упал и умер от голода и слабости. Но Антуан, видимо, уже находясь не совсем в здравом рассудке и мучительно страдая от голода, начал поедать мертвое тело братишки. Похоронив тело ребенка там, где оно было найдено, и поднявшись наверх, спасатели сообщили обезумевшим от горя родителям разумеется, без ужасных подробностей, что младший их сын мертв, а старший, похоже, очень напуган и боится подходить к людям. Тогда Антуан Греве сам спустился вниз, чтобы позвать сына. Но даже голос родного отца уже не мог вернуть мальчика на землю. Он темной тенью стоял вдалеке, а когда отец попытался к нему приблизиться, исчез где-то в глубине пещер. Больше никто и никогда не видел Антуана Греве-младшего. Живым. После этого печального случая пещеры и получили свое нынешнее название. Уже во второй половине двадцатого века здесь были проложены маршруты для экскурсантов и детей из спелеологических клубов. Что касается взрослых, они просто любовались красотой гротов и спокойно возвращались наверх. Но если в пещере оказывалась детская группа, на своем пути она обязательно встречала маленького мальчика в изорванной и грязной одежде. Он издалека следил за детьми, Протягивал к ним тонкие ручки, но никогда ничего не говорил. Стоило попытаться приблизиться к нему, мальчик быстро исчезал во мраке. Если бы такую историю рассказал один ребенок, можно было бы решить, что это выдумка. Но малыша в пещере видели не только группы детей, но и их инструктора. И чаще всего призрак появлялся возле того места, где более ста лет назад было найдено тело Симона Греве. Ученые, занимающиеся паранормальными явлениями и привидениями, неоднократно спускались в пещеры со специальной аппаратурой и пытались выйти на контакт с Антуаном, но у них ничего не получалось. Призрак не появлялся, хотя точные приборы зафиксировали сильные отклонения в энергетическом и магнитном поле в гроте с могилой Симона. Возможно, призрак мальчика готов довериться и поговорить с живым, но только с таким же ребенком, как он сам. Может быть, тогда его бедная бесприютная душа и обрела бы покой. Но вот как это сделать? Вы слушали статью «Пещера Греве». Автор Дара Фромкаус. Читал Олег Шумин.